Глава двадцать седьмая. Особенность. Над рекой заклубились облака зеленого тумана. Гравицаппа предупредительно впилась когтями в плечи Олега. «Минут через сорок сделаем еще одну попытку», — сказал Светлов. «А пока что покажи, чему ты научилась». Он начал снижаться. У побережья пол Скорпион. Лишни, отбивая неведомый ритм, безостановочно клацали. Жвало щелкали, а сегментированный хвост хлистал по пепельной земле. Гравицапа, находясь над мобом, спрыгнула. Её тело покрылось заострёнными наростами, из подушечек лап вылезли лезвия, а морда засияла. Красная панда свечой помчалась вниз. Она, будто половина снесла монстра. Конечности твари подкосились, речное существо обмякло. Богучно песочков свободных характеристик. Ну не хрена ж себе, воскликнул Олег. Это как так? Итомицы тем временем использовала навык мобного привлекателя. Очередная тварь шустро засименила гравицапе. Когда монстр приблизился, красная панда активировала следующее умение. Существо увязло в пространственной аномалии. 20 быстрых ударов и новое оповещение о распределяемых баллах. "Малышка", сказал Светлов, спустившись на землю. "Призывай остальных. Поработаем парой, но сперва на пару сотен метров отдалимся". А то из-за тумана у меня в голоса в голове начали появляться. Сражаться в паре с Гравитца по оказалось сплошным удовольствием. Мобы сами шли в руки. Опыт потёк с новой силой. Полчаса они зачищали ближайших тварей, а потом выдвинулись к лагерю. Регенерация маны теперь позволяла всегда оставаться в воздухе, да и скорость восстановления здоровья с праны сильно подросли. Что там такое впереди? Спросил Олег, указывая рукой на светящуюся линию. Полоска неожиданно качнулась. Она взмыла в небо и полетела в сторону Светлова. Отсекатель заметил, что это линия, хлыст, который держало странное существо. Чёрные литые доспехи, ото всюду торчат шипы, вокруг непонятное марево. Олег вскинул руку, готовясь выстрелить. Гравица пованзила в плечо когти. Затем, не обращая ни на что внимания, перебралась за шиврот и моментально уснула. Так это человек, осенило Светлова. "Завесь!" приказал незнакомец, остановившись в 10 метрах. "Олег, участник рейда Арсения Леонова", сказала цикатель. "Ты сам кем будешь?" "Тво ты, блин, напугал!" рал я. Он подлетел поближе и протянул бутылку с кока-колой. Слушай, Рал, а не с тобой ли я был в первом разведывательном рейде? спросил Светлов. Ну ты даёшь, забыл, что ли? Со мной, конечно. И когда ты энтропийный выброс остановил и заряд у подземелья, то тоже через меня общался. Ты ещё убил меня не скраз. А я смотрю, ты тоже прокачался. И немного, скромно заметил Олег, принимая ёмкость. Хорошо, что вернулся. У нас проблемы возникли, с которыми только ты можешь помочь. Летим к локационному порталу. Что за проблемы? Да кровососы проклятущие. Фу, Рал сплюнул. Каждый день по одной жизни отнимают. Убить их вне пределов замка может только человек с печатью врага. Ещё и система снимает по одной. Сам же знаешь. Так что от начального рейда почти никого не осталось. А бесклассовый напрягся Светлов. Он помнил их миссию разо воплощение тучника. Так они через неделю все закончились. По десятке жизней у каждого осталось. Потом со вторым потоком пришли. И снова все сдохли. Через пару дней третий поток будет. Летим скорее, у меня ман заканчивается». «Что за потоки?» Олег вообще ничего не понимал. «Ну, люди приходят из реального мира. Или ты думал, что одним рейдом в три с половиной тысячи человек с первой попытки такую локацию зачистим?» «Ха-ха-ха!» Раал засмеялся. «Тебе Арсений все расскажет». «Слушай, вот ты кто по классу?» Неожиданно для собеседника спросила Секатель. Полётчик-перевозчик? А что? Адепт ордена недоумённо посмотрел на Светлова. Да, смысл не пойму. Ты летаешь и при этом полностью зависишь от маны, и скорость у тебя низкая, и манёвренность хромает. А у меня обычный предмет такую же функцию выполняет. А ты кто? насупился Рал. И что делать можешь? Я отсекатель, признался Олег. Ему почему-то понравился этот человек. Снимаю с себя все ментальные воздействия. Ну и парализация на меня не действует. Так на меня не действует. Адепт указал на рогатый шлем, в который часто белым молния. И ментальная защита спасает от влияния. Да я вообще бав сейчас на рейде. А ещё предметы есть, которые дают пассивную защиту. И у меня с навыками есть. Что ещё можешь? Какие минс? Почему без брони? Не нужные предметы не сохраняются в инвентаре. Броня исчезает. Пец. Бессмысленный класс. Мне повезло, сочувственно покачал головой человек. Ты ведь тогда не сможешь собрать предметы и пожертвовать их тому же оплоту. А этой причиной ты счёт не прячешь. Сколько урона он выдаёт? От твоих лыст, спросил Светлов. Это, блять, гордо проговорил Раал. За ним, будто хвост кометы, тянулась светящаяся полоска. Огненная тактова может облетать мобов. В первую секунду выдаёт единицу урона, затем две, 4 8 и так далее. На 20 секунде миллион урона даёт. 1 на 1 против мобов мне тяжело. Но если есть танк или привлекатель, то за пару минут я даже тысячный урон буду валить. Ну, или если у мобов нет, дистанционные атаки, и если они только ползут, могу подлететь сверху и плеть всё сделать за меня. 300 лапы мне теперь не страшны. Ох, только что их почти не осталось. А где нашёл? Удивился отсекатель. Он по достоинству оценил свойства предмета. Зря ты от нас ушёл. У нас теперь у всех подобные игрушки есть. Не так ты, конечно, но тоже интересные. И ещё все в необычные, а иногда и в редкой броне ходят. У всех сад комплекты, наборы. И эта локация просто рай для кача. Не понимаю, почему раньше мы не совались в высокоуровневые порталы. А Арсений ведь уже места для новых потоков продаёт. Тут и опыт рекой льётся, и артефактов море. «А про ремесленников я вообще молчу. Только с жизнями проблема. Слишком уж тут часто дохнешь. Да и еще, и вампиры эти». «Ясно. И снова я заблуждался, думаю, что самый крутой, и что мне досталась лучшая экипировка. Тут, оказывается, уже все далеко продвинулись в наборе силы». Подумал Олег. А Раал продолжал изливаться соловьем. «А приписка перевозчик в классе, потому что я людей могу перевозить. Вот зацепится кто-нибудь за твою ногу, и все». Не сможешь взлететь? А если ворп пойдёт, сойдут с нихёт твой плащ. Ты же из неё летаешь. Снова будешь обычным прямоходящим. Он заржал. Снижаемся. Тут полностью безопасно. Светлов с адептом мягко приземлились на пепельную почву. Олег разглядел ещё четверых людей, которые рубились в карты. Почти каждый из них был окутан пассивной аурой. На всех виднелись полные наборы однотипных доспехов. Что-то как-то странно. «Прям все стали такими?» — задался вопросом отсекатель. «Смотрите, кого я приезжал!» — радостно произнес адепт. «А, Олег, здорово!» Человек убрал шлем в инвентарь. Светлов сразу же признал в нем бывшего тоталитариста Тромба. «Мужики, это как раз тот, кто освободил нас от вассальной клятвы!» Отсекатель сжал крепкие руки, а Руал тем временем вызвал рейт-лидера. Через полминуты адепт сказал, указывая на Светлова. Гропа потенциала ультра. Люди повскакивали со своих мест и материализовали ленты. На столик вывалили множество склянок и приказали: "Используй". Олег посмотрел на описание зелий и ничего плохого в них не заметил. Только усиление общих предметов, увеличение здоровья и праны, повышение разных типов защиты. Светлов, пожав плечами, сгрёб всё в инвентарь. "А теперь нормально объясните, что здесь происходит?" Если это какая-то ловушка, то мне придется вас всех убить». Спокойный тон отсекателя не был угрожающим. Он констатировал факт. «Я тебе говорил, что жопа у нас с вампирами!» — сказал Рал. «До появления Арсения ты не должен погибнуть!» «Ясно», — проговорил Олег, серьезно хмуря брови. Он смог сдержаться и не ухмыльнуться. «Кофе у кого-нибудь есть?» «Чай крепкий есть!» — ответил Тромб, усиленно вглядываясь в округу. Через 5 минут локационный артефакт пробоя засветился. Из открытого портала выскочила группа людей во главе с Арсением. Отсекатель кивком головы поприветствовал рейд-лидера. Из кольца защитников вырвался чёрный сгусток и окутал Светлова. Внимание. Вы находитесь в чужом пространственном убежище. В течение 10 минут вы будете изолированы от настоящего мира. Никто, включая владельца убежища, не сможет на вас повлиять и подслушать. Ну и Олег вопросительно посмотрел на Леонова. "Ты стал намного сильнее", сказал защитник. Он внимательно осматривал отсекателя. "Твой уровень всё тот же?" Светлов молча кивнул. Из запаха хи показалась морда гравицапы. Она злобно зашипела, но Олег придержал её. "Ты ведь понял, что поисковые лучи нужны были только для того, чтобы узнать, жив ты или нет?" спросил рейд-лидер. "Сколько у тебя жизни осталось?" "Мне хватит". "Какой уровень у вампиров?" перешел Светлов к делу. «Там есть пятисотые». «Двести восемьдесят у всей семерки!» — ответил Леонов, доставая небольшой камень. «Ясно, они близко друг к другу находятся. В голове отсекателя уже зрел план». «Ты думаешь, что сможешь с ними справиться?» — защитник протянул предмет и сразу же спросил. «Твоя способность сохранит его?» «Да, что это?» Олег не торопился брать неизвестный артефакт. «Вампиры находятся в метре друг от друга. Раз в сутки один из них проводит ритуал, из-за которого у всего рейда снимается по одной жизни. А это...» — Леонов повертел камень в руках. «Позволит тебе телепортироваться в лагерь после смерти. Вещь ценная, королевского ранга». «Ясно. И ты хочешь, чтобы я либо уничтожил всех мобов, либо попал в их лапы», — догадался Светлов. «Если коротко, то да». «Что-то сдал ты, защитничек. Спесь с тебя явно сбили». Подумал отсекатель и проговорил: "Я нашёл место, которое ведёт к чёрному замку. Интересует?" "Далеко?" без интереса спросил Арсений. "Буквально в километре отсюда". Олег понял, что без различный тон не притворство. На ту сторону реки Израйда только 141 человек может перебраться. "Это что у тебя в руках? У тебя же меч был?" "Обычный щит", отмахнулся Светлов. "Можно же портал построить". Я получил умение, которое может позволить перебраться на другой берег, и там почти все получили то или иное умение. Позволишь взглянуть?» Защитник протянул руку. Предмет Олегу был без надобности, так что Светлов без возражения отдал его. «Это же щит!» Глаза Арсения округлились. «Обычный щит!» «Повтори еще раз», — съязвил Олег. «И брови еще выше подними». Он продолжал придерживать питомицу. «Не бывает щитов! Их не существует!» Любой щит это атакующее оружие. У нас только 10 элементов брони есть. Больше никак не использовать. Дарю. Светлов безразлично пожал плечами. Всё равно для меня это ненужный хлам. Там ещё около башни в форме члена лежат мечи, булавы и копья. Луки и арбалеты тоже есть. Даже серп имеется. Какой у них урон? На юношеском лице Леонова проступила морщина. Да, крышевой, десяток всего, пояснила Тикатель. А на твоём мече сколько? <соединяющие> улыбнувшись, спросил Рейд-лидер. Олег промолчал. 20 секунд стояла тишина. Арсений, поняв, что откликатель ничего не ответит, дополнил: "Я не спрашиваю про пределы, модификатор и общую атаку. Меня интересует только начальный урон. Сколько?" "Э-э, 10", медленно проговорил Светлов. Он понял, что оружие, которое лежит у башни, не сильно отличается от сепаратума. Вот именно, "Нагазчительно произнёс Рейдлидер. Он материализовал свой атакующий щит. Заострённые грани засияли, из центра пробился полуметровый шип. На моём за точка 11, начальный уровень 8. В лагере, кстати, есть кузнецы. Я выделю тебе классовые слитки для усиления твоего меча. Процентов 15 выиграешь. Но есть проблема. Вампиры", спросил Олег, хотя ответа и не требовалось. Слушай, ты сказал, что больше сотни человек смогут перебраться через реку. Они все летать могут? Нет. Почему же? удивился Арсений. Кто-то по воде ходит, другие вообще теперь не касаются земли. Кто-то научился договариваться с мобами, на кого-то не действует эффект воды. Ещё у одних иммунитет к речным потокам. Да там много всего. Всё, что мы здесь получаем, пригождается в прохождении. Эта локация при большом дозе везения и признании всех подробностей даже первый уровень отрицательного ранга сможет пройти. Здесь ведь есть мобы и десятого уровня. Но дело в тонкостях. Их с каждым разом открывается всё больше и больше. С тобой был мобный привлекатель. Вспомнил Светлов. В прошлом его звали Леоном. Что с ним? Почему он с тобой? Он ведь должен был быть в другой группе. С ним всё хорошо. Его класс развился до второго уровня. Он как раз и может привлекать мобов на свою сторону, сказал защитник. Он увидел, как брови отсекателя слегка дёрнулись. А чего ты так смотришь? Или думал, что название его класса просто так придумано? Ты ведь отсекатель. Думаешь, это из-за того, что ты отсекаешь всё ненужное? Нет! Потому что ты хорошо отсекаешь конечности, головы и прочее. Или думал, что твой именно меч просто так стал твоим оружием? Он ведь как раз и предназначен для отсекания. А твоя защита разума начальный и сопутствующий атрибут не более. Почему Леон с тобой? Он был в группе Мёбиуса, и там у них разгорелся какой-то конфликт из-за очень красивой девушки. Она влюбилась в весельчака. Он в неё. Мёбиус приказал привлекателю запрыгнуть в какую-то аномалию, где он должен был сдохнуть. Но он выбрался и нашёл меня. Я поговорил с прошлым его сизуреном, он снял вассальную клятву. Да, там Санта-Барбара целая. Защитник внимательно посмотрел на Олега. «У тебя очень, я повторюсь, очень интересная особенность. Не как у Хмурого, но тоже очень интересная». «Ты о чем?» — не понял Светлов. «Никаких особенностей у меня нет». «Это тебе так кажется. У тебя их очень много. Хочешь, перечислю?» Покровительственно предложил Леонов, кладя руку на плечо отсекателя. «Давай», — согласился Олег. Он слегка отпустил Гравицапу. Морда питомца клацнула зубами в миллиметре от пальцев защитника. "Не буду говорить про модификацию твоего тела", начал Арсений, успев отдёрнуть руку. "Да и про твои частые влипания. Это скучно. Отдыхать, есть и пить тебе, как я понимаю, не надо". Он выдержал театральную паузу, а после перешёл к главному. "Ты получаешь ответы на заданные вопросы, а иногда и на незаданные, и вокруг тебя постоянно оказываются нужные тебе люди". Это из-за влияния моей диадемы, Олег указал на голову. Хочешь сказать, что до её появления никто ничего тебе просто так не рассказывал? Или ты не встречал людей, с которыми до сих пор взаимодействуешь? Нет! Это твоя особенность, а диадема лишь усиливает её. Очень интересно, что к тебе попал именно этот предмет. А ведь и правда. Мниер же говорил, что свойства диадемы на меня теперь не распространяются. Да и дезактивирована она сейчас. Действительно интересно выходит, подумал Светлов. И вместо того, чтобы подготавливать тебя к бою с вампирами и выдавать снаряжение, я тебе всё рассказываю. Я ведь даже свой ранг назвал, хотя сам себе сказал этого не делать. Ты не обращал внимания, что разговоры с людьми постоянно прыгают с темы на тему, и иногда эти разговоры бывают совсем не к месту и не ко времени. Да твою мать, он полностью прав, начал анализировать Олег. Так почти всё время и было. Постоянно какие-то разговоры и получение ответов. Но сейчас я тебя ещё кое о чём спрошу. Светлов активировал навык истины. Что мне угрожает в этой локации из-за её пределами? Можно ли тебе доверять? Какие у тебя планы на меня? Тебе действительно нужно, чтобы я уничтожил вампиров в лагере? В локации много опасностей: сильные мобы, ловушки, аномалии. В ней ты можешь окончательно разплатиться, даже если не имеешь печати врага. В целом человек погиблые из-за камских паразитов четверо, из-за ардовых артефактов один, из-за куорового камня. Помнишь, в самом начале я тебе говорил, что твой ранг третий по силе. Олег кивнул. Тот, кто был вторым, попал под действие моренного искажения. Для него все мобы и негативные эффекты стали друзьями, а люди врагами. Он устроил настоящую бойню. Своими действиями он размоплатил троих, и только после того, как его одолели, он пришёл в норму. Ему пришлось покинуть рейд. Ясно. Дальше. Поторопил Светлов. Времени нахождения в пространственном убежище оставалось не так много. Пока не разоплащён патриарх, ты полностью можешь доверять как мне, так и любому члену рейда. Я сделаю всё возможное, чтобы освободить пленников. Я выдам нужную экипировку, дам благословения, зелья, умения, таланты, татемы, всё, что может тебя хотя бы немного усилить. Прям как во время интропийного выброса. Подумал Олег. А планов на тебя у меня никаких нет. Только надеюсь, что ты немного поможешь в этой локации, не более. Тоталитаристы устроили тебе западню. Муры и бесклассовые пытаются помешать, но у них ничего не выйдет. Военные как-то договорились с анархистами. Вся территория города поделена. Остался только север. Так что ты либо умрешь в этой локации, либо погибнешь при выходе из нее. Я применил особый лейговский артефакт. Это аналитическая вещь, которая просчитывает вероятности и исходы. И она показывает, что твой шанс на выживание в настоящем мире 1 к 17 миллионам с копейками. У тебя только один выход остаться здесь навсегда. Да твою мать! Светлов закатил глаза. Сколько можно?